Глава 21. Она застенчиво остановилась у барьера и ждала, пока ее заметит судья Тейлор. На ней был свежий фартук, в руках конверт. Наконец судья Тейлор увидел ее и сказал: Да, это кажется, колпурня. Я самая, сэр, сказала она. Пожалуйста, сэр, можно я передам записку мистеру Финчу? Она к этому, к этому делу не относится. Судья Тейлор кивнул, и Атикус взял у колпурнии письмо. Открыл его, прочел и сказал. «Ваша честь, я... это от сестры. Она пишет, что пропали мои дети, их нет с двенадцати часов. Я... разрешите?» «Я знаю, где они, Атикус», — перебил мистер Андервуд. «Вон они, на галерее для цветных. Они там ровно с восемнадцати минут второго». Отец обернулся и поглядел наверх. «Джим — Джим! — окликнул он. — Иди вниз! Потом что-то сказал судье, но мы не услышали. Мы протиснулись мимо преподобного Сайкса и пошли к лестнице. Внизу нас ждали Атикус и Калпурния. У Колпурния лицо было сердитое, у Атикуса измученное. — Мы выиграли, да? — Джим даже подпрыгивал от радости. — Не знаю, — коротко сказал Атикус. — Вы все время были здесь? «Ступайте с колпурней, поужинайте и оставайтесь дома». «Ой, Атикус, позволь нам вернуться!» — взмолился Джим. «Пожалуйста, позволь нам послушать приговор! Ну, пожалуйста, сэр!» «Неизвестно, когда это будет. Присяжные могут вернуться в любую минуту». Но мы уже чувствовали, что Атикус немного смягчился. «Что ж, вы уже столько слышали. Можете дослушать до конца. Вот что, пойдите поужинайте» и можете вернуться. Только ешьте не спеша. Ничего важного вы не упустите. И если присяжные еще будут совещаться, вы дождетесь их вместе с нами. Но думаю, что все кончится еще до вашего возвращения. — Ты думаешь, его так быстро оправдают? — спросил Джим. Атикус открыл было рот, но так ничего и не сказал. Повернулся и ушел. Я стала молить Бога, чтобы приводобный Сайкс сберег наши места. Да вспомнила, что обычно, как только присяжные уходят совещаться, публика валом валит из зала суда. И бросила молиться. Сейчас все, наверное, толпятся в аптеке, забегаловки в гостинице. Разве что они и ужин с собой прихватили. Кэлпурния повела нас домой. — Всех вас надо выдрать как следует. Слыханное ли дело детям и такое слушать? «Мистер Джим, как же это вы додумались? Маленькую сестренку на такой процесс повели. Мисс Александра, как узнает, ее прямо удар хватит. Да разве годится детям такое слушать?» На улицах уже горели фонари, и фонарь за фонарем освещал разгневанный профиль Кэлпурни. «Я-то думала, у вас какая-никакая голова на плечах, мистер Джим. Слыханное ли дело потащить туда сестренку? Слыханное ли дело, сэр? И вам не совестно? «Неужто у вас совсем никакого соображения нету?» Я ликовала. «Столько всего случилось за один день, сразу и не разберешься. А теперь вот Кэл Пурния дает жару своему драгоценному Джиму. Какие еще чудеса нас ждут сегодня?» Джим только хихикал. «Кэл, а тебе самой разве не интересно, что там было?» «Придержите язык, сэр! Вам бы от стыда глаз не подымать, а у вас все хихоньки да хахоньки!» Калпурня снова обрушилась на Джима, грозила ему самыми страшными карами, но он и ухом не повел. — Извольте идти в дом, сэр. Если мистер Финч вас не выдерет, так я сама выдеру. Привычно закончила она и поднялась на крыльцо. Джим ухмыльнулся, вошел в дом, и колпурния молча кивнула в знак, что Дил может ужинать с нами. — Только сейчас же позвони мисс Рэйчел и скажи, что ты у нас. — велела на Дилу. — Она с ног сбилась, всюду бегала, тебя искала. — Смотри, утром возьмет, да и отправит тебя назад в Меридиан. Нас встретила тетя Александра и чуть не упала в обморок, когда Кэлпурния сказала ей, где мы были. Мы сказали, что Атикус позволил нам вернуться, и она за весь ужин ни слова не вымолвила, наверное, очень на него обиделась. Она уныло уставилась в свою тарелку и стала ковырять в ней вилкой. А колпурня щедро накладывала Джиму, Дилу и мне картофельный салат с ветчиной, наливала нам молоко и все время ворчала себе под нос, постыдились бы. Да ешьте потихоньку, не торопитесь, скомандовала она под конец. Преподобный Сайкс сберег для нас места. Удивительное дело. Мы проужинали целый час, а еще удивительнее что в зале суда почти ничего не изменилось. Только скамьи присяжных опустили, и подсудимого нет. Судья Тейлор тоже уходил, но как раз, когда мы усаживались, он вернулся. «Почти никто из места не двинулся», — сказал Джим. «Когда присяжные ушли, некоторые из публики тоже вышли», — сказал преподобный Сайкс. «Мужчины принесли женам поесть, и матери покормили детей». «А они давно ушли?» — спросил Джим. «С полчаса. Мистер Финч и мистер Джилмер говорили еще немного, а потом судья Тейлор напутствовал присяжных». «Ну и как он?» — спросил Джим. «Что он сказал?» «О, он говорил прекрасно. Я на него ничуть не в обиде. Он все сказал по справедливости. Вроде как, если вы верите в одно, значит, должны вынести такой приговор, а если в другое, значит, этакий». «Кажется, мне он немного склонялся в нашу сторону». Преподобный Сайкс почесал в затылке. Джим улыбнулся. «Ему не положено склоняться ни в какую сторону, ваше преподобие. Но не беспокойтесь, мы все равно выиграли», — сказал он с видом знатока. «Никакой состав присяжных не может обвинить на основании таких показаний». «Не будьте так уверены, мистер Джим. Я на своем веку ни разу не видел...» чтобы присяжные решили в пользу цветного против белого. Но Джим заспорил и стал разбирать все показания в свете своих собственных взглядов на закон об изнасиловании. Если она не против, это уже не изнасилование, но надо, чтобы ей исполнилось восемнадцать, это у нас в Алабаме, а мы ели все девятнадцать. А если ты против, так брыкайся и кричи, И уж тогда надо, чтобы тебя осилили, совладали с тобой, а лучше всего так стукнули, чтоб свалить без сознания. А если тебе восемнадцати нет, тогда и без этого будут судить». «Мистер Джим», — смело перебил преподобный Сайкс, «маленькой леди не стоило бы слушать про такие вещи». «А, да она же не понимает, о чем речь», — возразил Джим. «Это все дела взрослые, верно, Глазастик?» «Ничего подобного, прекрасно я все понимаю». Наверное, я сказала это уж очень убедительно. Джим замолчал и больше про это не заговаривал. — Который час, ваше преподобие? — спросил он. — Скоро восемь. Я поглядела вниз и увидела Атикуса. Он там шагал, руки в карманах. Прошел мимо окон, потом вдоль барьера к скамьям присяжных. Посмотрел на скамьи, на судью Тейлора и пошел назад к окнам. Я поймала его взгляд и помахала ему. Он кивнул в ответ и пошел своей дорогой. Мистер Джилмер разговаривал у окна с мистером Андервудом. Берт, секретарь суда, курил сигарету за сигаретой. Он откинулся на стуле, задрал ноги на стол. Одни только судейские. Атикус, мистер Джилмер, спавший крепким сном судья Тейлор и Берт, вели себя как обычно. Никогда еще я не видела, чтобы в переполненном зале суда было так тихо. Иногда закапризничает младенец, выбежит кто-нибудь из детей, а взрослые сидят, будто в церкви. И на галерее вокруг нас негры ждали, не шевелясь, с истинно библейским терпением. Дряхлые часы под натужесть пробили восемь гулких ударов которые отдались у нас во всем теле. Когда пробило одиннадцать, я уже ничего не чувствовала. Я давно устала бороться со сном, прислонилась к уютному боку преподобного Сайкса и задремала. Но тут разом проснулась, и, чтобы не заснуть снова, принялась старательно считать головы внизу. Оказалось шестнадцать лысых, 14 могли сойти за рыжих, 40 — черных и каштановых, и... Тут я вспомнила. Один раз, когда Джим ненадолго увлекся психологическими опытами, он сказал, «Если много народу, ну хоть полный стадион, изо всех сил станет думать про одно и то же, ну хоть чтобы загорелось дерево в лесу, это дерево возьмет и загорится, само собой». Я вдруг обрадовалась. Вот бы попросить всех, кто сидит внизу, изо всех сил думать, чтоб Тома Робинсона освободили. Но потом сообразила. Если все так же устали, как я, ничего у нас не получится. Дил положил голову на плечо Джима и спал крепким сном. И Джим сидел совсем тихо. — Как долго, правда? — сказала я. — Ясно долго, глазастик. — весело ответил Джим. — А ведь, по-твоему, выходило, они все решат в пять минут. Джим поднял брови. — Ты еще кое-чего не понимаешь, — сказал он. — А я так устала, мне даже не захотелось спорить. Но, наверное, я была не очень сонная, потому что стала чувствовать себя как-то странно. Совсем как прошлой зимой, меня даже дрожь пробрала, а ведь было жарко. Чувство это делалось все сильнее, и, наконец, в зале суда стало совсем как в холодное февральское утро, когда замолчали пересмешники, и плотники, которые строили мисс Моди новый дом, перестали стучать молотками, и все двери у всех соседей закрылись наглухо, точно в доме Редли. Безлюдная, пустынная, замершая в ожидании улица, и набитый битком зал суда. Эта душная летняя ночь — все равно, что зимнее утро. Вошел мистер Гек Тейт и говорит с Атикусом. И мне кажется, на нем высокие сапоги и охотничья куртка. Атикус уже не расхаживает по залу. Он поставил ногу на перекладину стула, слушает мистера Тейта и медленно поглаживает коленку. Вот-вот мистер Тейт скажет, стреляйте, мистер Финч. Но вместо этого он властно крикнул. Порядку. И все поспешно подняли головы. Мистер Тейт вышел из зала и вернулся с Томом Робинсоном. Он провел его на место возле Атикуса и остановился рядом. Судья Тейлор очнулся, выпрямился и настороженно уставился на пустые скамьи присяжных. Дальше все было как во сне. Вернулись присяжные, они двигались медленно, будто пловцы под водой и голос судьи Тейлора доносился слабо, словно издалека. И тут я увидела то, что замечаешь, на что обращаешь внимание, только если у тебя отец-адвокат. И это было все равно, что смотреть, как Атикус выходит на середину улицы, скидывает ружье, спускает курок, и все время знать, что ружье не заряжено. Присяжные никогда не смотрят на подсудимого, если они вынесли обвинительный приговор. Когда эти присяжные вернулись в зал, ни один из них не взглянул на Тома Робинсона. Старшина передал мистеру Тейту лист бумаги, мистер Тейт передал его секретарю, а тот — судье. Я зашмурилась. Судья Тейлор опрашивал присяжных. Виновен, виновен, виновен, виновен звучало в ответ. Я украдкой поглядела на Джима. Он так вцепился в перила, что пальцы побелели, и от каждого виновен, плечи у него вздрагивали, как от удара. Судья Тейлор что-то говорил. Он зачем-то сжимал в руке молоток, но не стучал им. Будто в тумане я увидела. Атикус собрал со стола бумаги и сунул в портфель. Щелкнул замком, подошел к секретарю суда, что-то ему сказал, кивнул мистеру Джилмеру, потом подошел к Тому Робинсону и стал ему что-то шептать. И положил руку ему на плечо. Потом снял со спинки стула свой пиджак и накинул его. И вышел из зала. Но не в ту дверь, как всегда. Он быстро прошел через весь зал к южному выходу. Видно, хотел поскорей попасть домой. Я все время смотрела на него. Он так и не взглянул наверх. Кто-то легонько толкнул меня, но мне не хотелось оборачиваться. Я, не отрываясь, смотрела на людей внизу, на Атикуса, который одиноко шел по проходу. «Мисс Джин Луиза!» Я оглянулась. Все стояли. Вокруг нас и по всей галерее негры вставали с мест. Голос преподобного Сайкса прозвучал издалека, как перед тем голос судьи Тейлора. — Встаньте, мисс Джин-Луиза! Ваш отец идет!